стать оперативного оперативного отдела по борьбе с организованной преступностью. А теперь говорите. РадиоСоу.ру Замотанный мужик приходит домой после очередного трудового трудного дня. Заходит в дом, и тут его дети с радостью кидаются папа! к нему. Папа, папа, папа, папа! давай играть. Папа, поиграй Ну, здесь ладно. Ну ладно, ладно, ладно. Значит так, давайте играем в мавзолей. Я буду Ленин, а вы часовые. Одинокий бегемотик Ищет заботы, ласки, понимания И чего-нибудь пожрать Салон, салон, -са. с мужем в постели занимается сексом Ладно, ну вс, вс, ну я больше не могу. Ну, ну еще одну, ну еще одну за папу, за дедушку. Да. Будь Будь Будь Будь. Будь. должен быть толстым и глупым. Толстым, чтобы не замерзнуть, а глупым, чтобы не задавать вопрос, зачем мне туда лезть.